самое главное, никто не стал бы упорствовать в дальнейшем расследовании убийства Эрнстов, как очевидно намеревался поступить теперь Малколм Эйнсли. Она осознала, что ее бьет дрожь. Вдруг получится так, что Эйнсли, который задержался в отделе по расследованию убийств только потому, что она в свое время неправильно поняла свои интересы, станет в будущем ее немезидой. Она не была уверена, что это так уж вероятно, однако уже за то, что такая вероятность вообще возникла, за все, что он ей сделал и не сделал тоже, за все, что он собой олицетворял сейчас для нее, и за многое другое, были на то основания или нет, Синтия ненавидела, ненавидела, ненавидела его. Часть 5 Глава 1. После того, как по распоряжению Эйнсли в маленькую комнатку в здании полицейского управления, где временно трудилась Руби Боуэ, были приглашены эксперты-криминалисты, суть ее находки стала окончательно ясна. Как позднее описала это в своей речи прокурор штата, словно свет истины пролился на черную бездну зла. Предметы, обнаруженные во вскрытой Руби-коробке, неопровержимо свидетельствовали, что шесть с половиной лет тому назад Патрик Дженсен убил свою жену Найоми и ее приятеля Килберна Холмса. Его тогда подозревали в совершении этого преступления, но детективам не удалось доказать его вину. Не приходилось сомневаться и в том, что Синтия Эрнст в бытность свою детективом отдела по расследованию убийств преднамеренно сокрыла изобличавшие Дженсона улики. Эйнсли был ошеломлен и подавлен, но отмёл все личное в сторону, лишь в нетерпении дожидаясь заключения экспертов. Их начальник Хулио Верона самолично явился по вызову Эйнсли. Он бегло осмотрел коробку и то, что в ней лежало, заявив решительно «Нет, здесь мы ничего не будем трогать». — Это все нужно отправить к нам в лабораторию. Лейтенант Ньюболт, которому Эйнсли тоже успел обо всем сообщить, дал Вероне свои инструкции. — Хорошо, забирайте, но попрошу все проделать как можно быстрее. И скажите своим людям, что дело сугубо конфиденциальное. Никаких утечек информации не должно быть. — Обещаю, — заверил Верона. Через два дня в девять утра Верона вернулся в ту же комнату вместе с коробкой и своим отчетом. Его дожидались Эйнсли, Ньюболт, Боуи и заместитель прокурора штата Керзен-Ноулс, который отвечал за ведение дел об убийствах. Ньюболт предложил назначить встречу в здании прокуратуры, расположенном за несколько километров отсюда, Прокуроры имели дурную привычку всегда вызывать детективов к себе. Но Ноулс, в прошлом детектив из Нью-Йорка, больше любил сам навещать своих бывших коллег там, где, как он говорил, самое пекло. По этой главным образом причине всем пятерым пришлось набиться в тесную коморку. «Начну с полиэтиленовых пакетов», — сказал Верона. На четырех из них обнаружены отпечатки пальцев, Синтия Эрнст. Собравшимся не нужно было объяснять, что все офицеры полиции обязаны давать свои отпечатки для картотеки, откуда их не изымают даже по выходе человека в отставку. «Теперь о почерке на бирках», — продолжал Верона. «В нашем распоряжении оказались рапорты, написанные комиссаром Эрнст в бытность своим майором нашего управления. Графолог утверждает, что это ее рука. Он покачал головой. — Надо же быть такой неосторожной. Она, должно быть, сошла с ума. — Нет, просто она не могла себе даже представить, что все это попадет в наши руки, — заметил Ноус. — Пойдем дальше, — торопил Верону Леон Юболт. — Там был еще револьвер. Да, Смит и Ветсон, 38-го калибра. Шеф экспертов-криминалистов прошел по всему списку найденных предметов. На револьвере выявлены отпечатки пальцев Патрика Дженсена. За несколько лет до того в его дом проник взломщик, и Дженсен позволил снять с себя отпечатки, чтобы детективы могли отличать их от тех, что оставил домушник. Дженсену, разумеется, вернули потом его карточку с отпечатками из картотеки, но он понятия не имел, что ее копия осталась подшитой к делу.